«Господи, что же делать?» «Например, этот директор имел какую-то большую голову, огромный глобус, а не голова, и это при сравнительно обычном теле». «Ну куда такая?» — стонали учителя, едва голова виднелась где-нибудь. Зато директор был очень умный. Он даже спал с книгами под головой вместо подушки. Его вообще из-за такой головы никуда не хотели брать». Но он очень любил детей. И вот, любя детей, он абсолютно самостоятельно выучился на директора. Пришел в министерство готовым директором. Там испугались, куда его девать. Вдруг радио говорит, в такой-то школе директор умер. В министерстве и обрадовались, пошлем его туда. И послали. Директор тоже обрадовался, вот теперь буду править но не удалось ему. Зауч не дала. А Зауч возглавляла собой педсовет и несла все властвование школы. Ну зачем ей еще директор? Только он заявился, у них Заучем возникла вражда. К примеру, заходит директор к Заучу и спрашивает. Ну как, удалось вам обдумать мой вопрос о благих изменениях школьного порядка? Удалось, отвечает Зауч. Я хочу предложить натягивать на больших переменах железные спецсетки, чтобы младшие классы не бесились и носились, а аккуратно гуляли между сетками. Это она говорит вслух, а думает о другом, что у нее в столе бутерброд и кофе. И кофе остывает, а при директоре пить нельзя, как-то неудобно все-таки. Директор же ей отвечает, пожалуйста, не надо беспокоить то пейте, пожалуйста, на здоровье». А она думает, что это он про спецсетки говорит «не надо», и, раздражаясь, восклицает в ответ. «Вот так любое начинание на корню вы губите». Так они и беседуют. Директор отвечает не на то, что Зауч сказала, а на то, что подумала. А Зауч все больше и больше раздражается, и непонимание между ними разрастается. Главное, директору и правда не по душе были начинания зауча, а она отменяла директорские желания. Хотел директор в спортзале залить бассейн, педсовет отклонил. Хотел на крыше засеять фруктовый сад, педсовет усомнился. «Ну хоть директорский час позвольте мне сделать», взмолился директор. «Какой это?» «Ежедневный час, когда детей обучает сам директор». Ну, на это педсовет покопался, да и дал согласие, пусть. Решили, вероятно, дикий образ директора спугнет детей, только лучше будет. И учителя объявили на всех уроках, что предстоит директорский час. А шепотом добавили, что директор очень страшный, и что лучше вообще не ходить. И дети некоторые не пошли, а те, что пошли, заранее отомились страхом, и с тихим шепотом толпой собрались у входа в актовый зал, где директор затевал занятия. Директор все предметы знал лучше учителей, как и положено директору, а сверх того и странные науки. Их-то он и хотел преподать. Вот стоит он на сцене и готовит аппараты для лекции про невидимые тела. Прибор бокового видения, солнечные весы, ну и другое подручное — «Приготовил все и ждет. А дети не идут. А они сгрудились у дверей и не могут решиться. Может, убежать вообще? Шепотом спорят. Нет, ну а вдруг он и вправду такой страшный, что на него даже одну секунду смотреть нельзя? Как прикует страхом, так и окаменеешь. Учителя-то видели и ничего. Ничего, они уже здоровые, зачерствелые». На них даже скелет не действует. А была одна девочка, тайная эфиопская принцесса, которая всегда могла что-то выдумать. И она тоже нашлась. «А давайте, — говорит, — зеркальце в дверь просунем и в отражение посмотрим. Отражение ведь не испугаешься. Это ведь не предмет, а один голый вид. А если покажется страшно, ну, убежим». Хорошо придумала. У другой девочки — Пудреницу разломали и вынули зеркальце. Вот эта принцесса тихую щелочку сделала в дверях и зеркальце туда поместила.